приглашение к побегу. Беги, сказал он, и не сразу понимаю. Пока Дятлова латают в лазарете, ему не до тебя. Беги, если можешь, повторил Коля трезвым голосом. Перемыкает, застопоривает, останавливает на полном скаку. Вот только весь мир нёсся куда-то в потоке времени, и вот встал. Как в рассказе Уэллса, где человек пожелал остановить вращение земли, Но чудовищные силы инерции смела всё с поверхности замершей планеты. Что, лепечу? Бежать? Да, да, Коллине терпеливо притопнул ногой. Включи соображалку, ты не понимаешь, что с тобой сделали, во что вляпали, внимательно осматривает непривычным трезвым взором, в котором ощущается выучка такого уровня, которую не пропьёшь, читает как раскрытую книгу. просвечивает как рентгеном сложный танец где каждый каждого держит за яйца и в этом танце ты главный приз осматриваюсь нет без изменений всё та же остановка вот дом с изображением сосны на торце остановка сосна но мир другой будто не замечая переходишь в соседний отсек проезжает служебный автобус и на миг чудица выхватилось в нем лицо знакомого, отчего продирает жуткий страх. «Работаю на всех», — продолжил Коля с половиной какой-то мысли, которую то ли забыл произнести, то ли не слышу. «Многостаночник, бля, на спецкомитет, на братской строй. А как тут не работать, скажи, а?» Он наклоняется ближе, вращает сумасшедшими глазами. «Как? У тебя есть ответ?» Они, жирнова, понимаешь, вращают, тру, дробят, не укрыться, не спится, господи, не спошли белую горячку. Вот тебе суют кукиш. Сам товарищ директор распорядился вас Николай в лучшую клинику определить, да такую, до которой спецкомитету ещё спецкомитете, эти спецкомитете. Там вас вычистят, протрезвят, побеседуют, предложат Что предложит? А вот тут чего нельзя отказаться. Соображаешь? Или дятлов в последние мозги отъёб. Он может. Дятлов всё может. Не хочу. Не могу, тут же поправляюсь. Сбежать хочется, но не можется. Заперли в этом отсеке гигантского лайнера, имеющим пунктом назначения порт Коммунизм. Никто отсюда не выпустит. Коля усталыми движениями растирает лицо, будто маска запойного так крепко прилипла, даже мышцы отказываются возвращаться в нормальное трезвое состояние. «Не ссы!» — отрывает он пальцы от щек, на которых проступают белые отпечатки. Копается в карманах, ловит руку и сует. «Главное не ссы! Есть человек, понимаешь? Он все устроит. Не боись, не конторский». То есть не из спецкомитета и не крамечник, конечно же, крыса. Умная и ловкая крыса зовут. Бля, никто не знает, как зовут. Она и сама, наверное, не упомнит. Воля. Насюха Воля. Погоняла, конечно, но отзывается. Воля даёт волю. Разжимаю пальцы и смотрю. Коричневый прямоугольник плоц-карты. Билет в другую жизнь. А ведь выход сбежать, уехать, скрыться ото всех спецкомитетов, разгостроя дятлова и медведя, просто медведя. Чемодан, вокзал, другая жизнь. Нет, даже чемодана не надо, бежать в том, что на теле и внутри. Смеюсь. Разбирает смех, надрываюсь от смеха, а Коля смотрит обезумевшими глазами, а затем всё понимает. Лицо обвисает измятой грязной тряпкой. Алкаш поворачивается спиной и бредёт прочь, покачиваясь, сгорбленный, не похмелённый.